23. Что самое мерзкое, я узнал, какое заклинание использует его высочество, знаменитое в определенных кругах дурное око, которое мне уже довелось испытать на собственной шкуре. Правда, тогда эффект был все же по лайтове. Сейчас работал настоящий профи, сила, которая окутала меня, не позволяла сопротивляться. Она подчиняла, играючи обращаясь с моим даром. Я даже толком и сделать ничего не мог. Лишь с грустью констатировал, что мое любимое тело начинает отказывать. Вот перестало покалывать в пальцах, и они исчезли. Нет, все еще были где-то здесь, в ближайшем пространстве. Только больше мне не принадлежали. Следом за ним отказали ноги. Хотя я все еще продолжал стоять на дощатом полу. Правда, теперь исключительно по воле Романова. Заурчал в животе ужин, а затем желудок перешел во владение Его Величества. Последний удар сделало сердце и пропало с радаров моего тела. Это было не просто страшно. Меня охватила самая настоящая паника. Будто от тебя отрезают по кусочку. С лишь особенностью, что ты не испытываешь жуткую боль. Правда, иногда боль — это свидетельство того, что человек еще жив, в нынешнем состоянии. Я не вполне понимал произошедшее со мной. Крохотный островок, на который удалось выбраться разум. Ну или мозг, этот самый разум создающий. Сам центральный отдел нервной системы я не чувствовал, но пока еще думал, размышлял, боролся. По крайней мере, пытался. Значит, жил. И у меня было много вопросов. Нет, не к желаниям кузена императора. Они казались предельно понятными. Светлейший князь желал забрать мой дар. Но так как я добровольно его отдавать не захотел, пришлось использовать дурное око. На мой взгляд, не самый лучший вариант. Я читал в книжках, что во время многочисленных войн, когда империя прирастала новыми землями, подобный метод часто использовался для усиления магов. Вот только процент успешного захвата дара был относительно невысок. Магические силы. Эта субстанция еще более сложная, чем резус-фактор крови. По крайней мере, потому что никто до сих пор не знал, какой дар приживется, а какой нет. Да, иногда получалось, и маг действительно становился сильнее. А порой реципиент сходил с ума, или силы со временем начинали утекать, как из дырявого корыта. И не только чужие. Но если его высочество решился на такой шаг, значит, у него есть какое-то обоснование, уверенность в собственных силах меня интересовало другое не хочу хвастаться, но я пару раз использовал заклинание второго ранга. Не сказать, чтобы чувствовал себя превосходно, однако мне это было вполне по силам. Если не ошибаюсь, разум единственное что у меня осталось такого же ранга и романов. тогда почему ему так легко удается подчинять меня дурное око заклинание с подвохом успешно сработает лишь с тем, кто на несколько ступенек ниже тебя. «Иначе все бы подчиняли друг друга». «Как?» — тихо произнес я, поняв еще кое-что. «Я до сих пор владел речевым аппаратом. Мелочь, а приятно». Что интересно, но князь меня понял. Даже улыбнулся, склонившись перед лицом. «Фу, как некультурно. О личных границах не слышал». «Ты не понимаешь, как мне удалось использовать дурное око против тебя?» — усмехнулся он. «Ответ прост». Я намного сильнее, чем ты. Второй ранг. Ладно, я поторопился. Говорить было примерно так же сложно, как отбегать полностью весь матч после травмы. Вроде ты это все умеешь, но приходится прикладывать невероятные усилия для вполне привычных вещей. Этот вопрос можно было бы посчитать даже оскорблением. Второй ранг. Усмехнулся его высочество. Я давно первый, если не сказать больше. Он немного помолчал, но все же добавил. Ладно, раз ты такой упрямый и до сих пор сопротивляешься, открою тебе небольшую тайну. У тебя нет никаких шансов. Ты не сможешь противостоять мне вечно. Скоро силы покинуть тебя. А чтобы мы провели это время с пользой, давай немного поболтаем. Признаться, у меня большой дефицит во внимательных собеседниках. Я оказался совсем не против. Во-первых, несмотря на страх, и весьма странное состояние собственного тела было действительно интересно. Во-вторых, вдруг услышу нечто ценное, что смогу использовать против него сейчас. В-третьих, хорошо, что его высочество не смотрел многочисленные голливудские боевики. Так злодеи, которые долго треплются, в конце обычно погибают. Признаться, такой вариант меня вполне устраивал. «Почему хотели убить?» произнес я, делая после каждого слова небольшую паузу, потому что здесь я стал никем, с ненавистью. «Словно в этом виноват я», — ответил Романов. «Мы должны были территориально переместиться в Санкт-Петербург. Ровно на то же самое место. Но что-то пошло не так. Может, ваша жалкая планета больше? Или влияние магнитных полюсов другое? А может, ошиблись наши ученые? Все это неважно. Главное — результат. Мы оказались здесь. И кем я стал в одночасье? Никем». Меня за глаза так и называют — «сухопутный адмирал». Единственное, что могло изменить мое положение — война за стенцами с их последующей капитуляцией. Странно. Я давно ощущал себя членом этого мира, однако теперь, когда его высочество так уверенно заговорило о возможном проигрыше моих застенных недомов, стало почему-то обидно. Но после той атаки брат испугался. Как вы называете это? Ракеты? Пусть так. Император решил, что нам нужно изучить застенцев получше. Узнать, чем они могут угрожать. Ромко всегда был трусоват. Что тут скажешь. Романов от злости даже сплюнул, выражая крайнюю степень своего неодобрения поведением родственника. Согласен, мне император тоже не нравился. Пусть и по другому поводу. Хотя вряд ли на фоне общей нелюбви к государю мы подружимся. И тогда я начал думать, как эту самую войну спровоцировать. К сожалению, обе стороны стали слишком осторожны, начали выбирать выражения, налаживать торговлю, а мне это было совершенно не на руку. Но тот термер выкинул фокус, и появился ты. Романов улыбнулся, а я в очередной раз отметил, как же поразительно он некрасив. Я приказал Галицкому убить тебя. Он раньше служил в моем министерстве, там, и остался моим человеком. После перехода я определил его в третье отделение. Но этот идиот напортачил. Ему сказано было провернуть все на нашей территории, а не у вас. Толку от убийства мальчишки, который еще не является подданным его величеству никакого. Голос его высочества вновь приобрел гневные нотки. И даже хорошо, что у него ничего не получилось. Отмахнулся светлейший князь. Я же решил действовать сам. Покушение — это слишком приметно. А вот если молодой неопытный лицеист погибнет при случайном разломе, «Не думал, почему ты все время оказывался рядом?» «Разлом. Нельзя. Кон...» «Я смотрю, тебе все сложнее строить речь. Это значит, что твой разум постепенно сдается. Ладно, давай я тебе помогу. Разлом нельзя контролировать, так?» Он схватил мою голову за волосы и покивал ею, демонстрируя имитацию диалога. Гребный ублюдок. «Если бы мог плюнуть ему в лицо, так бы и сделал». Но вместо этого меня хватило лишь на гневный взгляд. Очень надеюсь, что он вышел гневным. Я тоже так думал. Раньше. Пока мы не начали расщеплять сульфара. Ты же знаешь, застенец, что такое сульфара? Да. Молодец. Их всегда использовали в роли основного элемента для амулетов, реликвий, артефактов, но никогда не расщепляли, чтобы высвободить магическую энергию. Это, как бы сказать, немного опасно. К примеру, может привести к невероятному взрыву. Он изобразил пальцами высвобождение большого количества энергии. Я видел такой взрыв. Еще мальчишкой при одном из последних покушений на императора. Не Ромку, его отца. Мы оказались совсем рядом с террористом. И нам, можно сказать, повезло. Весь конвой в мясо, а на нас не царапины. Забавно, правда? Его высочество даже закрыл глаза, рассказывая все это с легкой улыбкой. Будто ностальгировал почему-то приятному, хорошему. Сказать честно, я в этом ничего забавного не видел. Я закрыл с собой брата. Это стало роковым событием. Потому что помимо разрушительной силы, которая уничтожила множество людей, я получил крохотную частицу дара, заключенного внутри Сульфара. Дара какого-то непонятного существа из другого мира. И Нет, я не сошел с ума. Даже смог подчинить эту силу. Да и было ее не так много. Но тогда я впервые стал размышлять на подобную тему. По поводу не сошел с ума, тут бы я поспорил. Если раньше еще возникали вопросы к психическому здоровью светлейшего князя, то теперь не осталось никаких сомнений. Он поехавший. Что самое интересное, его высочество долгое время производило впечатление вполне нормального. Взгляд собеседника блуждал, в уголках губ блестела слюна, а голос стал протяжным, распевным. Я потратил много сил, лет и людей, чтобы подтвердить свою теорию, что сульфара можно использовать для усиления магов. Понимаешь ли, в них будто есть два заряда, положительный и отрицательный. Когда ты сохраняешь структуру сульфара, то они могут одновременно существовать внутри него. Но когда разрушаешь... Он лукаво улыбнулся, как мальчишка, сделавший какую-то гадость. Вся проблема в том, чтобы отвести отрицательный заряд в сторону, а положительный направить на человека, и все. Если б я был ученым, мне бы дали кучу премий, могу поклясться. Но все приходилось делать в тайне. И в конце концов удача стала нам сопутствовать. Сначала испытывали мощь сульфаров на себе мои люди, потом и я. Однако все же мы не учли последствий: светлейший князь торопливо откинул плащ и задрал полы исподней рубахи. Он повернул мою голову так, чтобы я видел его живот. Картина мне не особо понравилась. Отдаленно это походило на шрамы. Толстые багровые рубцы мерзкими червяками наползали друг на друга. Если приглядеться, то можно заметить, они едва ощутимо пульсируют, наполняясь не кровью, силой. Его высочество остался явно довольным произведённым эффектом и заправился обратно. Не знаю, в чем мы сделали ошибку. Слишком быстро пытались наполниться силой. Или не рассчитали, что человеческие тела попросту не способны вместить в себя столько мощи. Но были и плюсы. Мы стали чувствительны к разломам. Каждый из нас начал ощущать приближение тварей, как старики чувствуют смену зноя дождем. Именно мы предсказали наступление конца света. Ту самую волну, после которой империя не оправится. Мы, а вестники, предложили бежать, пока не поздно. И скажу больше: если применить немного сил, то не составит особого труда чуть-чуть передвинуть разлом. Это ли не чудо, а застенец? Светлейший князь распалялся все больше, брызжя слюной, расхаживая взад вперед. Он будто бы на мгновение забыл, для чего мы сейчас здесь собрались. Что до вестников, то они жалкие шарлатаны. Не могут предсказать даже собственный запор. Нет, лет пятьдесят назад их орден был силен. Но теперь от него остались жалкие крохи. «Хотя там, на ристалище Вельмар спас тебя. Я хотел убить двух зайцев одним выстрелом, уже утомившего всех за стенцей Галицкого, который начал бояться». «Галицкий», — тяжело выдавил я. Но все же его высочество смог услышать в моей фразе вопросительную интонацию. «Этот предатель решил отвернуться от меня. Не хотел больше заниматься совместными делами». Слишком прижился на новом месте. Вкусил плоды полицейской службы. Захотел уйти на покой, не понимая, что это невозможно. К тому же он был единственной ниточкой, которая вела ко мне. Именно он договаривался с Билибином. При должном уровне допроса из него можно было бы выбить много любопытной информации. Я бы, например, точно выбил. Его высочество мечтательно улыбнулся. Некрасивое лицо передо мной стало расплываться но Романов тряхнул меня, возвращая в действительность. Я знаю, ты уже готов, но потерпи совсем чуть-чуть, теперь уж я хочу рассказать все до конца. С твоим даром я сверну горы. Благодаря многочисленным экспериментам с ульфарами я стал самым сильным магом в этом мире. Но когда я окружу себя нужными людьми, а потом возвышу их, мою мощь признают и застенцы, и мой братец. Завербую Никитина, Голубева, возможно, Зубарева и Шувалова. Император привык слишком пренебрежительно относиться к собственным кадрам. За... за... чем? Всю свою жизнь я был в тени. Тяжело родиться кузеном императора. Тяжело знать и понимать, что никогда не взойдешь на престол. И не потому, что ты недалекий или недостойный. Просто так распорядилась судьба. Он помолчал, размышляя явно о чем-то своем, и продолжил после длительной паузы. «Всю свою жизнь я носил маску преданного и глупого родственника, исполнительного до зубной дрожи, верного, как домашний пес. И чем отплатило его императорское величество? Он обрюхатил мою жену, а мне пришлось сделать вид, что я ничего не заметил». Не дать же ему в морду ехать генерал-губернатором в какую-нибудь занюханную провинцию вроде вашей Самары. Но я ждал, терпел, и мой час настал. Я больше не мог фокусироваться на собеседнике. Глаза отказывали, сил сопротивляться больше не было. Да и не будь его величество так увлечен, надави хоть немного, я бы сдался. Он действительно оказался силен. Давно не двойка, это точно. Мне думалось, что даже чуть выше единицы, если такое вообще возможно. Теперь все увидят мое величие. Все страны преклонят колени перед настоящим Романовым. Мое имя будут произносить с придыханием. Бюст высекут в граните. Поставят на самых больших площадях мира. Он говорил еще что-то, но его речь расплылась на кучу несвязных звуков, будто мороженое на жарком пляже. Хотя и так было понятно, что там все о собственном возвеличивании, марших миллионов людей, отдающих хвалу богу-императору и прочее, прочее. Я же попытался взглянуть на своего убийцу последний раз. Глазами в обычной реальности не получилось. Хрусталики, видимо, тоже бодрым шагом перешли на сторону князя. Зато нечто вроде магического взора вычертило слабо ауру его высочества. Неоднородную, залитую разными цветами. Голова была объята холодной синевой, по венам текла тусклая зелень, сердце билось, пульсируя яркой желтизной, а живот в районе тех самых уродливых шрамов темнел грязной кляксой. Эти народные чернила протянули тонкие прутики метастаз к остальным органам. Короткая ясная мысль поразила меня. «Князь умирает. Не знаю, как скоро это произойдет, вряд ли в следующую минуту и не на грядущей неделе». Но в словах о хрупкости человеческого тела оказалось немало смысла. Оно действительно не выдерживало такой мощи. Новый император мира, который собирался поставить на колени каждого, кто бросит ему вызов, скоро умрет и, возможно, сам не знает об этом. Внезапно стало так смешно, что эта легкая и светлая эмоция на время вернула меня к жизни. Горло издало слабое бульканье, которая заставила князя прекратить росказни о покорении Вселенной, но или он намеревался ограничиться только этой галактикой. Мне уже стало не так интересно. Звук повторился, а вскоре изо рта вывалилась короткая Ха, которая очень не понравилась его высочеству. Тебе смешно? В голову вогнали невидимый железный пруд, и весь мир превратился в огромный сгусток боли. Однако князь не собирался долго пытать меня, вернув обратно. «Пора заканчивать», — он повернулся ко мне лицом. «Пусть тебя радует, что ты умираешь ради великой цели». Вообще, никогда в своей жизни не становился свидетелем чего-то грандиозного, в том числе участником великой цели, как выразился, светлейший князь. И судьба справедливо решила, что и в этот раз такого не случится. Потому что, когда его высочество уже хотел закончить начатое, Когда все его силы забурлили, готовясь выплеснуться наружу, нас грубым и бестактным образом прервали. Короткий стук в дверь заставил князя вздрогнуть. Я бы повторил действия своего похитителя. Да вот только нечем было. Мозгом, как известно, не дрожат. Но звук меня заинтересовал до глубины души. Впрочем, как и его высочество. Новый кандидат в императоры земли скостовал какую-то форму. Слишком быстро, чтобы я смог понять, что именно. Наверное, он действительно стал самым сильным магом, который сейчас жил в Петербурге. А после князь осмотрел пустые стены нашей Хибара. А, понятно. Глаз четвертого ранга. И теперь его высочество засмеялся сам, намереваясь скатиться в обычную истерику. «Значит, ты с ними?» Не спросил, а констатировал он. «Неплохо, очень неплохо. Провели старого лиса» но я не уверен, что у вас что-то получится. Чтобы совладать со мной, надо было брать всех, а не только ближнюю дружину». Вообще, я любил загадки. Когда-то давно, в детстве, да и то простые, до которых можно дойти своим умом. В нынешнем положении это больше раздражало, благо ответ пришел, и довольно скоро. Я услышал ненавистный голос императора. Не того самозванца, который глумился над моим разумом своими бесконечными баснями здесь, а самого настоящего, находящегося снаружи. Брат, все кончено. Открывай.